Глава девятнадцатая. Фенолы, альдегиды, кетоны. Все знают безжалостных убийц, чьи имена называются на «Ф». На ум сразу же приходят фон Томас и капитан Фазма из «Звездных войн». Но этим вымышленным персонажам далеко до реальных убийц, преследующих нас буквально на каждом шагу. Их имена – фенол и формальдегид. Это сильные яды, опасные для всего живого, даже в незначительном количестве. Основными источниками фенола и формальдегида в быту являются смолы, используемые при изготовлении таких материалов, как фанера, ламинат, древесно-стружечные и древесно-волокнистые плиты ДСП и ДВП. Врагов надо знать в лицо, так что будем знакомиться. Или же вспоминать то, что забыли. Начнем с фенола. Фенол C6H5OH является простейшим представителем фенолов органических соединений ароматического ряда, в молекулах которых гидроксильные группы связаны с атомами углерода бензольного ядра. Схему фенола смотрите в приложении PDF. В зависимости от количества гидроксильных групп в молекуле Различают одноатомные и многоатомные фенолы. Схему фенола, гидрохинона и фтороглюцина смотрите в приложении PDF. Общая формула фенолов похожа на общую формулу спиртов: радикал плюс гидроксильная группа. Но фенолы отличаются от спиртов тем, что у них сильнее выражены кислотные свойства. Это объясняется тем, что свободная электронная пара атома кислорода в феноле оттянута к бензольному ядру, что приводит к увеличению положительного заряда на атоме кислорода, а следовательно, он легче отдает протон. Чем легче отдается протон, тем сильнее кислотные свойства. Недаром же раньше фенол называли карболовой кислотой, в просторечии карболкой. Общая формула одноатомных фенолов CnH2n-7OH. При построении названий фенолов нумерацию атомов углерода бензольного ядра начинают от атома, непосредственно связанного с гидроксильной группой и продолжают в такой последовательности, чтобы имеющиеся заместители получили наименьшие номера. Примеры смотрите в приложении PDF. Большинство фенолов при обычных условиях представляют собой кристаллические вещества, обладающие характерным запахом, довольно плохо растворимые в холодной воде, но хорошо растворимые в горячей. Фенолы образуют прочные водородные связи между молекулами и потому имеют довольно высокие температуры кипения и плавления. Многие из фенолов, в том числе и сам фенол, ядовиты. В этом отношении Малвань не лжет. Благодаря своей ядовитости фенол широко применяется в медицине как антисептик в виде пятипроцентного водного раствора. Химические свойства фенолов схожи со свойствами кислот, так, например, подобно кислотам фенолы взаимодействуют с активными металлами. и с водными растворами щелочей с образованием солей 2С6H5OH плюс 2 натрий стрелка 2С6H5ОН3 плюс H2 стрелка вверх С6H5OH плюс натрий OH водный раствор разнонаправленная стрелка С6H5ОН3 плюс H2О где С6H5ОН3 Фенолят натрия. Подробно разбирать химические свойства фенолов мы не будем. Перейдем к самому интересному, к сговору двух убийц, то есть к реакции фенола с формальдегидом (CH₂O). Только сначала надо будет вспомнить, что такое альдегиды, а заодно и что такое кетоны. Альдегиды и кетоны, имеющие общее название оксосоединения. содержит альдегидную карбонильную группу C=O, две одинарные связи C, двойная связь O, которую также называют карбонилом или оксигруппой. Разница заключается в том, что у альдегидов атом углерода карбонильной группы связан с атомом углерода и атомом водорода, то есть карбонил расположен в начале углеводородной цепи, а у кетонов с двумя атомами углерода, то есть карбонил расположен внутри углеводородной цепи. R-одинарная связь C расходится одинарной связи OH. R-одинарная связь C, одинарная связь A, от C вниз двойная связь O, альдегиды. R-одинарная связь C, одинарная связь R, от C вниз двойная связь O, кетоны. По сути дела У альдегидов есть группа CHO, а у кетонов – СО. Вот вам два запоминательных стишка. Первый. Пусть вкусно пахнут альдегиды, но группа CHO их выдаст. Второй. В кетонах группа есть СО, но это право ничего. Название альдегид является сокращением от латинского «алкоголь-фи». Дегидрогенатус – спирт, лишенный водорода. Весьма распространены тривиальные названия альдегидов, связанные с тривиальными наименованиями кислот, с тем же углеродным скелетом. Примеры смотрите в приложении PDF. Формальдегид – первый член гомологического ряда альдегидов, альдегид метанола и муравьиной кислоты. Название альдегид является сокращением от латинского алкоголь-дегидрогенатус – спирт, лишенный водорода. Формальдегид – единственный из альдегидов, у которого атом углерода связан с двумя атомами водорода. Формальдегид – высокотоксичное вещество. Если сравнить токсичность фенола и формальдегида, то формальдегид окажется на первом месте. Взаимодействие с формальдегидом фенол образует полимер фенолформальдегидную смолу, которая является основой различных пластмасс, клеев, лаков и герметиков. Схемы смотрите в приложении PDF. Спектр применения фенолформальдегидных смол невероятно широк. В частности, они используются в качестве связующего материала при изготовлении фанеры, ДСП и ДВП. Давайте проясним два обстоятельства. Первое: фенолформальдегидные смолы представляют собой не смесь фенола и формальдегида, а продукт их взаимодействия — совершенно другое вещество с совершенно другими свойствами. Нельзя уподоблять свойства продукта реакции свойствам исходных веществ. Наглядным примером к сказанному может служить хлорид натрия. представляющий собой поваренную соль, безопасную добавку к пище. Но ведь свободный хлор ядовит, когда-то он даже применялся в качестве химического оружия. А натрий взаимодействует с водой с образованием сильного основания, гидроксида натрия натрий-ОН,、OH, едкого токсического вещества. Два натрий плюс два H2O Равно два натрию H、OH、плюс H два стрелочка вверх. Но мы спокойно солим суп и также спокойно едим его, не опасаясь ни ядовитого хлора, ни едкого гидроксида натрия, потому что хлор и натрий это одни вещества, а продукт их взаимодействия совершенно другое. А знаете ли вы, что феноловый остаток входит в состав аминокислоты тирозина? Структурную формулу тиразина смотрите в приложении PDF. Тиразин относится к героической двадцатке, то есть к двадцати образующим белки аминокислотам. Другими словами, практически в каждой белковой молекуле присутствует фенол, ужасный и коварный. Фенол образуется в нашем организме в процессе ряда биохимических реакций, и формальдегид тоже образуется. в качестве побочного продукта клеточного обмена при окислении многих веществ, содержащих метильную группу минус CH3. Кстати, в одном литре нашей крови содержится примерно 2 миллиграмма формальдегида. Второе. Фенолформальдегидные смолы являются стойкими веществами с прочными связями в молекулах. Именно это свойство и обусловила сферу их использования, в том числе и в качестве компонента синтетических клеевых веществ. Фенолформальдегидные смолы не распадаются сами собой на фенол и формальдегид. Для того, чтобы это случилось, ту же древесную стружечную плиту надо поджечь. То же самое можно сказать и о пластмассах. Фенол может выделяться из фенолформальдегидных смол в процессе их застывания, то есть в ходе производственного процесса, но это же совсем другое дело. А знаете ли вы, что натуральная, ничем не обработанная древесина постоянно выделяет формальдегид, который образуется в ходе окислительных реакций с участием содержащегося в воздухе кислорода? Давайте рассмотрим еще и третье обстоятельство, касающееся не только фенола. и формальдегида, но и всех токсичных веществ вообще, опасную для здоровья концентрацию. Концентрации имеют значение. Даже нетоксичная поваренная соль может привести к расстройству желудка, если есть ее ложками. В воздухе, которым мы дышим, содержится некоторое количество фенола и формальдегида, предельно допустимой среднесуточной концентрации в воздухе, Это такой санитарно-гигиенический показатель, сокращенно обозначающийся как ПДК С.С. для фенола является ноль целых шесть тысячных миллиграмм на метр кубический, для формальдегида ноль целых одна сотая миллиграмм на метр кубический. Говоря о том, что фенол и формальдегид находятся повсюду и везде, надо понимать, в каких количествах они там находятся. На это некоторые слушатели могут возразить: не в концентрациях мол дела, а в способности этих ужасных ядов накапливаться в организме. Чуть да по чуть чуть так и смертельная доза наберется. Спите спокойно, дорогие слушатели. Формальдегид, образующийся в клетках нашего организма, а также поступающий извне, не накапливается где-то там в недрах. а постоянно обезвреживается, связывается, с последующим выведением из организма или же окисляется. Фенол тоже обезвреживается в организме и тоже выводится наружу. Вдаваться в детали обезвреживающих процессов мы не станем, поскольку они относятся к биологической химии. Но желающие углубить познания, а также все недоверчивые могут набрать в поисковике формальдегид обезвреживание в организме, а также фенол обезвреживание в организме и узнать все все все. А мы вернемся к альдегидам с кетонами. По принятым правилам наличие альдегидной группы обозначается суффиксом -аль, добавляемому к названию соответствующего алкана. Формальдегид это метаналь. Примеры смотрите в приложении PDF. Простейший альдегид муравьиный представляет собой газ с резким запахом. Прочие нижние альдегиды – это жидкости, хорошо растворимые в воде и обладающие довольно резким фруктовым запахом. У высших альдегидов запах приятный, ввиду чего они используются в парфюмерной промышленности. Известный всем запах ванили – это запах. четыре гидрокси три метокси бензальдегида, который также называют ванилином. Схема ванилина смотрите в приложении PDF. Главным же промышленным альдегидом является формальдегид, который используется в производстве смол для дубления кож и протравливания зерна, а также в фармацевтической промышленности. Простейший кетон это ацетон или CH3. одинарная связь C-O в скобках, одинарная связь C-H3. Ацетон получил свое название от латинского слова ацетум (уксус), потому что в старину его получали из ацетатов солей уксусной кислоты. Все нижшие кетоны представляют собой хорошо растворимые в воде жидкости. Большинство их обладает запахом, который не так резок, как запах альдегидов. Высшие кетоны представляют собой легкоплавкие твердые вещества. Кетоны токсичны. Алдегиды при восстановлении образуют первичные спирты, спирты у которых、OH、у альдегида связана с первичным или концевым атомом углерода. А кетоны вторичные спирты, спирты у которых、OH、у альдегида связана с вторичным атомом углерода. Схематично реакция. Выглядит так. Смотрите в приложении PDF. Альдегиды окисляются до карбоновых кислот, при этом альдегидная группа минус СХО превращается в карбоксильную группу минус СООН. Рассмотрим в качестве примера одну такую реакцию с поэтичным названием реакция серебряного зеркала. Реакцию восстановления серебра из аммиачного раствора оксида серебра При помощи альдегида в водном растворе аммиака оксид серебра растворяется с образованием комплексного соединения гидроксида диамин серебра один квадратная скобка открывается argentum nh3 в скобках два квадратная скобка закрывается oh При добавлении алдегида к гидроксиду диамин серебра I происходит окислительно-восстановительная реакция с образованием металлического серебра, которое выпадает в виде тонкой пленки, образующей в прозрачных сосудах зеркальную поверхность серебряное зеркало. R одинарная связь CH двойная связь O плюс два квадратная скобка открывается argentum Нш три в скобках два квадратная скобка закрывается ОН、OH, стрелка РСООН плюс два аргентум стрелка вниз плюс четыре Нш три стрелка вверх плюс Нш два О кетоны в отличие от алдегидов окисляются с разрывом связи между атомами углерода по обе стороны карбонильной группы в результате чего получается смесь четырех карбоновых кислот Реакция окисления кетонов происходит при нагревании. Схематично ее можно представить так: RCH₂ одинарная связь C расходится двойная связь O одинарная связь CH₂ R стрих стрелка сверху O в квадратных скобках RCH₂ COOH плюс RCOOH плюс R стрих COOH плюс R штрих CH два O O H. Горение алдегидов и кетонов приводит к образованию углекислого газа и воды. два CH три CHO плюс пять O два стрелка четыре CO два стрелка вверх плюс четыре H два O. два CH три CO CH три плюс девять O два стрелка шесть CO два стрелка вверх плюс шесть H два O. В промышленности кетоны широко применяются в качестве растворителей, а также служат сырьем для изготовления различных полимеров и некоторых лекарственных препаратов.